Глава 67: Цель — выезд из леса. За следующие несколько дней он понял, что Живойтов просто терпеть уже не может. Они становились все агрессивнее. «Да что им от меня надо? И ведь вот что странно. Только что мимо пролетала тетерка. Ноль реакции, а на меня прямо кидаются». И тут он вспомнил про рассказ Соколовского о том, как эти ненормальные создания когда-то жили в людских избах. Может, они так реагируют на любого чужака? К людям же тогда нормально относились, а на мужика, который сюда недавно приехал, прямо-таки кидались вовсю. И здесь то же самое. Вокруг куча птиц. На них змеюки и внимания не обращают, а на меня зубами клацают, почем зря. Скорее всего... Это был правильный вывод. Беда только в том, что от этого Крамишу не было проще или легче. Пару раз ему уже даже в воздухе пришлось уворачиваться от сумасшедших змеюк, которые забирались повыше на еловые ветки и устраивали засады. «Скорее бы найти эти растения и свалить отсюда!» — думал Крамиш, очередной раз покружив над служебной машиной. «А еще хорошо бы иметь на это возможность!» Вот так и сидят в засаде у машины трое». Да, к машине его не подпускали, так что ни поесть толком, ни связаться с начальством ему не удавалось. Само собой, крамеж без проблем мог бы улететь из этой местности, добраться до ближайшей железнодорожной станции, вернуть людской облик и приехать в Москву, отчитавшись Соколовскому о том, что, мол, ничего у него не получилось, но... Но я так не могу. И машина тут останется, и растения я не нашел. Крамиш упорно облетал окрестности, пока не обнаружил странные заросли кустов. Вокруг разнотравья, а тут только эти кусты. Похоже, что это они и есть. Фениксы же выжигают не только себя, но и все остальные растения, а потом захватывают территорию, покрытую пеплом. Он спустился пониже, облетел кусты, внимательно их разглядывая, а дальше, чтобы уж совсем удостовериться, приземлился, вернувшись в человеческий облик, принюхался, коснулся одного из листков, размял его пальцами. Да, пахнет сильно, а если потрогать, еще сильнее. Наверняка, когда оно цветет, то тут вообще аромат на весь лес. Чуть слышный шорох справа заставил его насторожиться, а потом стремительно упасть на землю, пропустив пролетевшую над его головой змею и стартовать вверх, торопливо хлопая крыльями. Следующий бросок живой-то, развернувшегося на хвосте, едва не сбил крамиша на землю, но он в последний момент сумел увернуться и улететь. «Психопаты, а не змеюки!» Он пытался отдышаться. «И вот опять задачка!» Растение это я нашел, а как уехать?» Бескрайнов погружил над участком леса, где обнаружил нужный кустарник, а потом решил попытаться пробиться в автомобиль. «Плевать уже на этих змеи-паразитов. Я даже обращать внимание на них не собираюсь, поеду и все. Если кто-то хвост из-под колес не уберет вовремя, значит, без хвоста останется», — решил Крамиш. «Главное, в машину пробраться!» И это было самым сложным. Раз за разом он пытался застать врасплох змей, оставленных на страже, но тщетно. «Да когда ж вы свалите!» — злился ворон, который понимал, что если в ближайшее время не поест, то плохо ему придется. Ночью двое из трех живойтов куда-то целеустремленно уползли, а третий свился в тугой клубок на капоте. И тогда Крамиша решился. Он спикировал на заросшую лесную дорогу, моментально вскочил оттуда в людском обличье, выхватил ключи от машины и только-только разблокировал дверцы, как разъяренный змей метнулся на него и вцепился в рука в куртке, правда, тут же отлетел в сторону, так как Бескрайнов успел ветровку сбросить и махнуть ею так, что змеюка не сумела удержаться. Он бы успел, но, как выяснилось, живой-то оставили еще одного змея в засаде. Он свернулся в клубок у левого переднего колеса машины, так что его и видно не было. Крамиш уже почти уселся в салон, как ощутил острую боль в левой лодыжке. Втягивать змея в салон и сражаться с ним в замкнутом помещении у ворона не было никакого желания так что он просто закрыл дверцу. Удар металлическим краем двери по тушке заставил живой-то разжать зубы и свалиться вниз, издав разочарованный свист. «Они еще и бронированные», — сообразил Крамиш, в запале даже не очень ощущая боль. «Жаль, очень жаль». Он торопливо развернул автомобиль и нажал на газ. «Все, прощайте. Надеюсь, изба до вас доберется» и как следует на вас попляшет», — крикнул он змеям, которые пытались до него добраться, прыгая на автомобиль. Правда, через несколько минут он ощутил, что левая нога стала значительно хуже его слушаться, зато гораздо больше болеть. А окружающий мир стал как-то ощутимо меняться. Зелень деревьев стала выцветать, становясь серой. «Нельзя останавливаться, надо выехать из этого леса», — понял Крамиш, одновременно пытаясь дозвониться до Соколовского. «Абонент вне зоны действия сети», — упорно говорили ему на все попытки. «На съемках», — сообразил Бескрайнов, — «и это очень плохо». Тогда он набрал врана, и как только тот ответил, скороговоркой выдал. «Срочно передай Соколу, что я выехал из того проклятого леса, но меня цапнула змея. Он знает, какая именно». «Растение я нашел. Запишу на всякий случай, как до него добраться. Смартфон постараюсь зарядить, чтобы на подольше хватило. У него работает отслеживание моего местонахождения». Вран, только-только вышедший из зачета, довольный и уже был расслабившийся, вцепился в свой гаджет так, что тот едва не треснул. «Подожди, ты что, ранен?» Он с трудом сообразил, что говорить надо потише, вокруг полно людей. Я не знаю, как на нас действует этот яд, сдавленно произнес Крамиш. Я не хочу звонить Тане и пугать ее. Если что, просто скажи ей, что. Нет, я сам напишу. Ничего не надо. Ни в коем случае ничего не говори ей про мой звонок и вообще про меня. Понял? Я не могу долго говорить чтобы телефон не разрядился. Все, бывай». Крамиш хотел сказать прощай, но решил, что не стоит пугать Врана. Может, может, еще все и обойдется, а может и нет. Он мрачно опустил глаза на стремительно распухающую лодыжку. Кто знает. Вран уставился на смартфон, словно первый раз его видел, а потом принялся названивать Соколовскому. Дозвониться удалось через полчаса. К этому времени Вран уже выскочил из института и метался вокруг машины, дожидаясь Ивана. «Ты чего такой встрепанный?» — уточнил Иван, добравшись до автомобиля. «Проблемы!» — лаконично ответил Чернокрылов. «Соколовскому звоню». Иван не стал лезть к Роману, и так видно, что тот на взводе, а вместо этого нырнул на пассажирское место и открыл ноутбук, чтобы посмотреть замечания тестировщиков которые занимались его уже готовой игрой. Восклицание Врана, дозвонившегося до начальства, он и так услышал, впрочем, как и весь остальной разговор. Чернокрылов сел за руль, чтобы не посвящать в их проблему все окрестности. «Филипп Иванович, беда! Крамиш звонил, его цапнула змея. Он сказал, что вы поймете, какая именно. Растение он нашел и...» «И что и?» резко переспросил Соколовский и сказал, что на всякий случай напишет, где оно находится. И смартфон он заряжает, чтобы... чтобы вы его могли найти, если что. Короче, ему явно плохо, и он не знает, насколько сильно на него действует этот яд». Соколовский выругался сквозь зубы и прервал разговор, торопливо набирая номер Крамеша. Авран тоскливо уставился на дорогу. «Крамеш — это такой худощавый ворон?» Негромко уточнил Иван. «Владимир, да?» «Да, это его Таня так назвала. Он попросил новое имя. Машинально ответил Вран. Он мой друг». Домой ехали молча. Вран отчаянно хотел, чтобы ему позвонили или Сокол, или сам Крамеш, и сказали, что все отлично, опасности нет никакой, но смартфон молчал. Через час после возвращения Вран не выдержал и сам набрал номер начальства, но тот был недоступен. А к Рамишу звонить было стрёмно. Мало ли как у него с уровнем зарядки. «Но написать-то я ему могу?» «Могу», — дошло до Чернокрылова. Но, увы, его сообщения так и оставались непрочитанными. «Хорошо еще, что Тани пока дома нет», — думал Вран, вновь и вновь протирая экран смартфона, словно это могло как-то помочь. Соколовский дозвонился до Крамиша, выслушал его, велел никуда не двигаться, стараться не шевелиться, пить как можно больше воды и ждать. Он не стал полагаться на везение, рассчитывая, что московские дороги внезапно окажутся свободными. Да, это бывает, но так редко. Вместо этого он поднялся на последние этажки на студии, Нашел пустое помещение, закрыл за собой дверь и открыл окно. Через несколько секунд из окна вылетела настолько стремительная птица, что ее и не заметил никто, физически было не отследить. До своей квартиры он добрался очень быстро, а потом пришлось потратить драгоценное время на сбор нескольких средств, которые могли пригодиться, в частности, на пару крохотных пузырьков, которые Сокол упаковал с особой осторожностью. Одновременно он названивал людям, с которыми должен был встречаться вечером и завтра днем, извиняясь и перенося все дела на более позднее время. После этого он переоделся, дополнив свой костюм плотной курткой, такими же брюками, высокими сапогами и кольчужными перчатками. Свертки с лекарствами он убрал во внутренние карманы, а тяжелый и длинный нож в ножны за пояс. шалели совсем. Хорошо, не поняли они, что он мой посланник. Но кидаться на прохожих да приезжих?» Прошипел он, прихватив полностью заряженный смартфон и пауэрбанк. «Нет, пора уж и порядок там навести». Хищная птица стартовала из приоткрытого окна, поднялась повыше, а потом развила такую скорость, какую обычные соколы достигают только в пикирующем полете. Через два с небольшим часа Соколовский долетел до нужной местности, опустился на землю, вернув свой людской облик, достал смартфон и посмотрел, где находится Крамиш. «Немного осталось», — скупо кивнул он сам себе. «Для меня так и вовсе ерунда». Крамеш несколько раз терял сознание, приходя в себя какими-то урывками, Плавая в полубредовом состоянии, ему ужасно хотелось выйти из машины, попробовать вернуть себе истинный вид, полетать. Пусть даже в последний раз, но по направлению к гнезду, Пробормотал он. — Вот уж тебе пока точно никуда летать не стоит, — сказал ему чей-то знакомый голос. Крамиш с трудом повернул голову и уставился на... — Сокол, ты прилетел? Нет, на поезде приехал. Крамишь, открывай машину. Бескрайно долго соображал, как это делают. Еще дольше пытался нажать на кнопку непослушными пальцами. А когда ему это удалось, то он навалился на дверцу и просто выпал из салона к ногам Соколовского. Да чтоб всех этих змеюк подняло да шмякнуло. Это было последнее, что он услышал перед тем, как снова потерять сознание. Соколовский без малейших усилий поднял обмякшего бескрайного, расположил его на траве, обследовал место укуса, обработал его какой-то жидкостью, а потом, оценив тяжесть состояния, напоил подчиненного янтарным отваром, остро пахнущим багульником. Через некоторое время Крамиш начал ощущать, что, кажется, все-таки жив. «Лежи, не вставай!» Голос Сокола звучал необычно мягко. «Живой ты, как правило, не ядовитый, поэтому я тебя сюда и отправил. Но есть одно исключение. Если они находят особый вид багульника, то могут нажраться его сока и стать очень токсичными. Хорошо, что я противоядие захватил». «Это уж точно», — просипел Крамиш не открывая глаз. «Спасибо, что прилетел». «Ты дурак. Я никогда не бросаю тех, кто у меня под крылом» фыркнул Соколовский. «Даже воронов!» беззвучно дополнил крамиш, который пока не рисковал открывать глаза. «Если это мои вороны, то безусловно!» суховато откликнулся Соколовский, обладавший гораздо более тонким слухом, чем это можно было себе представить. Бескрайнов уже настолько осознал себя в пространстве, что сообразил, он лежит в машине, «На заднем сиденье, причем автомобиль куда-то едет. А мы... Мы едем к тем самым милым созданиям, которые сами попросили меня о помощи, но посмели не только не узнать моего посланника, но еще и нападать на него», — объяснил Соколовский, говоря таким тоном, от которого Крамиш только сильнее зажмурился. «Кроме того, у меня несколько вопросов к избе. Короче, лежи и приходи в себя». «Яд еще какое-то время будет нейтрализовываться». «А вы... вам помощь не нужна?» «Нам помощь, безусловно, нужна. Но я нашел твои записи со схемой». «Как найти заросли Феникса? Так что ты уже помог. Спи!» — скомандовал Соколовский, хмуро прищурившись. Он не любил непонятные ситуации, а вот сейчас с живойтами была именно такая и Филипп Иванович собирался в ней разобраться со всей строгостью. «А чтоб неповадно было!» — решил он, останавливая машину в лесу, примерно там же, где она и стояла. «Цыпа-цыпа-цыпа! И где же вы, змейки мои ненаглядные, чтоб вам затеили жилось?»